Не следует просить валящий, ну, дайте мне еще кусочек фенингов на 60 Когда подадут десерт, не надо спрашивать разочарованную хозяйку, уже сладкое, это и весь обед, а я думал, еще цыплята будут, знал бы так лучше, к мамевкиным пошел. Мы знали таких рассеянных гостей, которые пообедав стучали ножом о тарелку и бодро кричали, человек, счет! От этого следует удерживаться, хотя в глубине души такой результат обеда и был бы приятен хозяевам дома. Уходить нужно не сразу после обеда, дожевывая в переднюю игрушу. посидеть еще минут двадцать, и только потом, как будто случайно взглянув на часы, озабоченно вскрикнуть о ля, -ля уже седьмой час, а меня на заседании ждут».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 Вздохнула пожилая кухарка. — Такой молоденькой губы-то как трясутся, не сладко поди ему. — А ты думаешь, у нас на медне в лавочке говорили, что невест чужая жена. Застал их муж, да пистолетом уговорил его жениться. — Да что ты, а он хорошенькой Тоже нашла красоту одна ноздря и больше ничего. — Свинячий жених.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 Я лично думаю, что под таким инквизиторским взглядом